Пол Андерсон Гордон Диксон. Йохохока. Александр Джонс оказался в трудном положении. Ничего необычного для полномочного представителя межрасовой лиги. Долг представителя лиги – оберегать население от отсталых, но перспективных планет и наставлять его на путь самоуправления и цивилизованного развития.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 Представляли на планете Тока все возможные периоды развития, для чего снабжали место населения необходимой экипировкой и соответствующей литературой. Толпящиеся на улице Хоки с почтением расступались перед Джонсом, уступая дорогу и снова смыкались у него за спиной.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 Они становятся жестокими, начинают убивать друг друга. То не прочитала вслух кусок из газет. Сегодня на Тайберне был повешен отъявленный разбойник Дик Терпин. Ах, это с облегчением вздохнул Алекс. Терпи вешают каждый четверг. Это у них забава.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 «Думаю, она мне пригодится», — отвечал Алекс, расшвыривая в разные стороны одежду. Тенни вздохнула. «Понимаешь, я уже обращался в Адмиралтейство в моем подлинном обличии, но они не соизволили послать флотилию в погоню за этими пиратами. Сказали, обычных патрульных судов будет достаточно».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 — Жди меня здесь. Это может занять некоторое время. Джонс бежал вниз по лестнице, и зеленая растительность холестала его по груди. — Разрази меня гром! — крикнул кто-то. «Э, — Что это такое? — Водоросли, — последовало предположение. А он слишком долго пробыл под водой.